Чудо Иоанна Кронштадтского. Быль. В Америке мне пришлось лично познакомиться с известным в свое время художником Живатовским. Он рассказал мне о своем знакомстве с отцом Иоаном и о поездке с ним на родину Его в Суру. и, между прочим, упомянул об исцелении больной итальянки. От подрясника отца Иоанна. Этот случай потом был оглашен Животовским в печати, но, несомненно, для широких кругов читателей он неизвестен. Между тем события это интересно и потому, что свидетельствует о чудесах, совершавшихся батюшкой и для инославных, и для иноверцев. Здесь для католички. Дальше. Для евреев в прежней биографии эти факты не вошли, они подлинны и поучительны. Я знаю, начинает рассказ Животовский, что многие, прочтя это, улыбнутся. Но дело было так. Два года тому назад моя жена лежала в Сайденхэм госпитале, здесь, в Нью-Йорке. Я каждый день навещал жену. Ее соседкой по палате была молоденькая итальянка, лет восемнадцати. И каждый день я наблюдал печальную картину. Вокруг постели девушки в приемные часы стояли родственники и молодой парень, жених, и плакали. Было чего плакать. Девушка таяла у всех на глазах. Она страдала какой-то изнурительной желудочной болезнью, истекая кровью. Дня за три перед тем, как выписаться из госпиталя, моя жена обратилась ко мне с просьбой. «Знаешь что?» — сказала она. «Мне ужасно жаль эту молодую девушку, такая славная, и притом она невеста. А доктор сказал мне, что только чудо может спасти ее». так как слишком много крови она потеряла. Я рассказал ей о твоей истории с отцом Иоанном Кронштадтским и о том, что у тебя есть его подрясник. И вот она теперь умоляет тебя привести сюда этот подрясник. Она ведь очень верующая, до фанатизма. Я посмотрел в ту сторону, где лежала умирающая, и действительно... увидел две пары умоляющих глаз. То были ее глаза и глаза ее матери, стоявшей у ее постели. Обе итальянки догадались, о ком идет разговор, и внимательно следили за нами. Надо было видеть, как расцвели их лица, когда в знак согласия я кивнул головой. Но я должен рассказать и мою историю с отцом Иоанном Кронштадтским, как выразилась моя жена. История эта очень проста. Года за два до Японской войны к нам Ксениинский институт, преподавателем которого я состоял, приехал отец Иоанн Кронштадтский. Приехал он тогда с тем, чтобы по просьбе одной матери помолиться у постели тяжело болевшей девочки, лежавшей в нашем институтском лазарете. Помолившись у постели больной, он в сопровождении институтского начальства направился к выходу и увидел в отдаленном углу другую девочку, которая, чтобы лучше разглядеть отца Иоанна, с трудом приподнялась на одной руке. «А это что за девочка?» — спросил он у начальницы института, шедшей с ним рядом. «Ах, это... это Борщевская, дочь известного путешественника по Закаспийскому краю, полковника Борщевского», — ответила княгиня. «Она неизлечимо больна. У нее паралич ног, и притом она, батюшка, католичка». «Ну так что же, что католичка?» «Бог ведь один», — ответил отец Иоанн. И, круто повернув, направился к Борщевской. «Что, детка», — сказал он, подойдя к постели больной, — «давно больна?» «Два года уже, батюшка», — ответила больная. «А в Бога ты веруешь?» — спросил отец Иоанн. И, получив утвердительный ответ, сказал... «Тогда будешь здорова, встань!» И при этом довольно сильно ударил больную по позвоночнику. Страдавшая бессонницей, Борщевская упала от удара в глубокий обморок и затем заснула крепким сном. А через день в институте был годовой бал, и на этот бал пришла совершенно здоровая Борщевская и... Танцевала. Поправилась и та девочка, к которой был приглашен специальный отец Иоанн. Перед Японской войной было время, когда популярность отца Иоанна Кронштадтского в одной части русского общества стала сильно падать. О случае в институте я рассказал редактору петербургского листка Скроботову, Он мне и посоветовал летом съездить вместе с отцом Иоанном к нему на родину, в село Суру Архангельской губернии, и понаблюдать. Я так и сделал. Результатом явилась целая книга, которую я издал под заглавием «На север с отцом Иоанном Кронштадтским» и «Дружба с покойным батюшкой». На память он подарил мне подрясник шелковый на гагачьем пуху и портрет свой с очень трогательной надписью. Портрет у меня украли, а подрясник я берег и привез даже сюда, в Америку. Вот этим подрясником я и покрыл больную итальянку на другой день после разговора с женой. Накрыл и вместе с больной помолился – Она поразила меня своей верой. Через два дня я приехал в больницу, чтобы взять жену. Постель итальянки была пуста. «Что, умерла?» — спросил я у жены. «Какое там?» — засмеялась она. «Твой подрясник совершил чудо. Она выписалась и заявила, что больше болеть не будет». И вот тебе гонорар, который она просила передать тебе. Я развернул пакет. В нем оказалась бутылка прекрасного итальянского вермута. Животовский. Второй случай о чуде с иноверцами, рассказанный достоверным свидетелем, касается еврейской семьи. Не могу не вспомнить... пишет Давид Озеров, знаменательный случай, свидетелем которого мне пришлось быть. В царском селе жил молодой еврей Г, сын портного, кончивший университет, провизор. Жена его тяжко заболела, и доктора объявили ее безнадежной. Пришел ко мне Г и спрашивает совета. Может ли он, еврей, поехать к отцу Иоанну в Кронштадт, просить его молитв, так как он в сущности никакой религии не признает, но верит в силу молитвы отца Иоанна? «Просить все можно», — ответил я ему. Через несколько дней зашел ко мне сияющий от радости Г. и объявил, что ездил в Кронштадт. Отец Иоанн выслушал его, помолился о выздоровлении его жены, был с ним очень ласков, а вернувшись домой, он нашел жену в неопасности. Еду к отцу Иоанну его благодарить и очень обрадую его, так как мы решили в знак благодарности у него креститься. Дня через два приходит ко мне Г. Сконфуженный и смущенный. «Представьте себе, — говорит он мне, — что отец Иоанн не согласился меня крестить. Я ему сказал, что в благодарность за выздоровление моей жены мы с женой решили принять крещение из его рук». «А веруете ли вы в воскресшего Христа Спасителя?» — спросил отец Иоан. – «Нет, — ответил я, — но верю в святые ваши молитвы. Ну в таком случае я вас крестить не могу, сказал батюшка. Благодарности вашей мне не надо. Изучайте Евангелие, обратитесь к любому священнику, и когда вы уверуете в Христа Спасителя, креститесь. Так я ушел ни с чем, с грустью сказал Г. И теперь не знаю как быть, отец Уан. Ничего от меня принять не пожелал. Давид Озеров. Этот свидетель оставил после себя записи о личных воспоминаниях об отце Иоанне. Есть у меня еще целый ряд записей и даже тетрадей, но нужно ограничить себя. И я закончу последним рассказом о чуде в природе по молитвам отца Иоанна. Записан и даже зафотографирован этот случай тем же Животовским. Здесь нет места, чтобы рассказать о многих случаях, которых я был свидетелем и которые народ не мог назвать иначе, как чудесами. Но как сейчас помню одну потрясающую картину, о которой не могу умолчать. Это было уже на обратном пути из села Сура. Каждое утро наш пароход останавливался у первой встречной церкви. Отец Иоанн служил обеднюю. причищался святых тайн, одаривал из своего запаса духовенства ризами и церковной утварью, и после этого мы отправлялись в дальнейший путь. И тогда он чувствовал себя бодрым и счастливым на весь день. Недалеко от холма на северной двине есть большое село Сойла. К этому селу мы и причалили. Большой монастырский пароход «Святой Николай», на котором мы тогда плыли, народ увидел издалека и очень быстро собрался у берега. Вперед вышел патриархального вида старик, церковный староста, с окладистой седой бородой, низко поклонился отцу Иоанну и сказал «Ваше Преосвященство, дорогой батюшка!» Сам Господь послал к нам тебя. Кругом засуха, уже больше месяца, как не было ни росинки. Вокруг наших сел горит тундра. Пожар подходит уже к нашим селениям, и мы в опасности. Помолись о дожде, спаси нас. Никто, как Бог, никто, как Бог, ответил батюшка своей любимой фразой. Сошел с парохода и направился к церкви. Я тоже пошел за толпой, которая росла все больше и больше. По обыкновению зарисовал и записал себе в альбом, что было интересного, и вернулся на пароход, чтобы установить фотографический аппарат на удобном месте. И вот, когда кончилась служба в церкви, и из нее стал выходить народ, я невольно обратил внимание на толпу. Восторженные, радостные лица. Матери поднимали маленьких детей на руки и показывали им на горизонт. Все истово крестились, у многих на глазах были слезы. Я невольно обернулся туда, куда все смотрели. На горизонте я увидел черные грозовые тучи и сверкающую молнию. И вдруг загромыхало. После длительной засухи надвигалась гроза. Люди не хотели верить своим глазам. Люди бросались в воду, чтобы прикоснуться к нашему пароходу. Отец Оан вошел на верхнюю палубу и опять вышел вперед, Тот же церковный староста. Толпа притиснула его к самой воде, и он стал на колени в воду. Теперь он уже не говорил, а рыдал. «Батюшка, родной, ведь это чудо! Мы детям своим расскажем!» «Ты помолился, и вот он не договорил, стали падать крупные капли!» «Никто, как Бог!» «Никто, как Бог», — повторял радостный батюшка, благословляя толпу. «Я едва успел снять ту незабываемую картину. Начался ливень до да такой, что все население парохода стало спасаться в каюты. При ливне мы и отчалили. Берег стал удаляться, но с него не уходила огромная толпа». Мокрая от дождя она стояла на берегу и смотрела вслед удалявшемуся пароходу. Итак, мы не можем сомневаться во множестве фактов чудесных случаев, связанных с отцом Иоанном.